Белый олень – один из меньших богов, рожденный на территории окружающей Маларкои. Лишен дара речи и почти всякого здравого смысла, но предположительно обладает великой мудростью. В отсутствии у него средств для передачи этой мудрости другим, это предположение приходится принимать на веру. Однако как организм, в высшей степени наполненный холстом, он наделен могущественным волшебством. Будучи рассержен, в особенности если речь идет об осквернении его земель, он может при помощи искры восстановить условия, сохранившиеся в холсте, тем самым возвратив мир к предпочитаемому им состоянию. Такая магия обладает широким спектром действия, и ей трудно противостоять, поэтому белый олень, пока жив, может отменить любые попытки отменить то, что было им отменено. Впрочем, хоть он и бог, белый олень все же является животным и как таковое склонен к рациональным действиям. Инстинкт чаще всего заставляет его бежать от конфликтов и его легко испугать.